Покончив с распределением обязанностей, мы пустились в воспоминания о наших спортивных похождениях, и каждый припомнил свои первые шаги в грибном спорте. Я лично познакомился с лодкой на озере в Ридженс-парке, где мы в пятером собрали по три пенса с каждого, наняли посудину удивительной конструкции, а потом обсыхали в сторожке смотрителя. После этого меня стало тянуть к воде, и я немало поплавал на плотах, которые сам же исколачивал возле пригородных лесопильных заводов, Развлечение, сопряженное с массой увлекательных и волнующих переживаний, особенно когда вы находитесь на середине пруда, а владелец досок, из которых вы соорудили плот, внезапно появляется на берегу, размахивая здоровенной палкой. «При виде этого джентльмена вы сразу же начинаете ощущать полное отсутствие склонности к дружеской беседе и непреодолимое стремление избежать встречи с ним, не показавшись, однако, невежливым. Вам нужно только одно – выбраться на берег по ту сторону пруда, чтобы тихо и мирно убраться во свояси, притворяясь, будто вы его не заметили. Он же, наоборот, горит желанием схватить вас за руку и потолковать с вами». Оказывается, он знаком с вашим отцом и хорошо знает вас самих, но и это не побуждает вас к сближению с ним. Он говорит, что покажет вам, как таскать у него доски и сколачивать из них плоты, но поскольку вы и без него отлично знаете, как это делается, его весьма любезное предложение кажется вам несколько запоздалым, так что вы предпочитаете никого не затруднять и ретироваться». Невзирая на вашу холодность, он настойчиво продолжает искать встречи и метаться по берегу пруда, чтобы вовремя поспеть к месту вашей высадки и приветствовать вас. А энергия, которую он при этом проявляет, кажется вам чересчур лесной. Если он толст и страдает одышкой, вам будет нетрудно отклонить его авансы. Но если он человек молодой и длинноногий, свидание неизбежно. Впрочем, беседа отнюдь не затягивается, так как ведущая роль в ней принадлежит ему, а ваши реплики носят по большей части восклицательный и односложный характер, и вы стараетесь вырваться из его рук при первой возможности. Посвятив около трех месяцев плаванию на плотах и досконально изучив эту область искусства, я решил перейти к настоящей гребле и вступил в один из лодочных клубов на реке Ли катаясь по реке Ли, особенно в субботние вечера, вы скоро приучаетесь ловко орудовать веслами и увертываться от волн, поднимаемых буксирами, и от озорников, норовящих пустить вас ко дну. Кроме того, перед вами открывается блестящая перспектива овладеть искусством быстро и изящно распластываться на дне лодки, чтобы чья-нибудь бичева не смахнула вас в воду. Но стиля вы так и не выработаете. Стиль я приобрел только на Темзе, теперь все им восхищаются, говорят, у меня прям невиданный стиль.